Добрый день, уважаемые а, зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ об истории России, эпохи Николая I, и а, эта наша лекция будет посвящена основным направлением общественно-политической мысли 1830-х 1850-х годов. Итак, хорошо известно, что на рубеже 1830 1840-х годов происходит заметное оживление общественной жизни в стране, и к этому времени уже достаточно четко обозначились и сформировались два основных направления русской общественно-политической мысли. Это охранительное и либерально-оппозиционная. Охранительное направление, будучи консервативным по своей сути, было представлено знаменитой теорией официальной народности, которую в недавнем прошлом именовали теорией казенного патриотизма. А в недрах либерально-оппозиционного движения практически одновременно сформировались два основных течения – так называемых западников и славянофилов. Затем, чуть позже, на рубеже 1840-1850-х х годов, сформировалось и революционно-демократическое или радикальное направление общественной мысли, которое позднее станет базой возникновения и развития движения революционных народников. Именно во взаимоотношении тех трех основных направлений русской общественной мысли – И будет происходить тот идейный водораздел, который определил характер всей общественно-политической борьбы во второй четверти XIX века, да и значительно позже. Итак, консервативное или охранительное направление. Идейным выражением охранительного направления стала знаменитая теория официальной народности – Основные принципы, которые были сформулированы в 1832 году тогдашним членом Государственного совета графом Сергеем Семеновичем Уваровым, который вскоре займет ключевой пост министра народного просвещения. Смысл и содержание этой теории, которая сразу стала государственной идеологией российского самодержавия, заключалось в совокупности трех основных постулатов всей российской государственности – самодержавия, православия и народности. Как показал современный профессор Зорин, автор целого ряда статей, посвященных изучению этой знаменитой доктрины, ну, в частности, Его работа «Идеология православия самодержавия народности и ее немецкие источники», которая была опубликована в 1996 году, сама теория официальной народности выросла из недр западноевропейской философии эпохи просвещения и идей идеализма с их утилитарной легитимности самодержавия как института, создавшего и сохранившего российское государство. Поэтому авторы этой доктрины, в том числе и ее родоначальник, граф Сергей Семенович Уваров, никогда не говорили о сакральной природе монархической власти, но считали, что, первое, самодержавие было абсолютно необходимым условием существования империи, гарантом ее спокойствия, могущества и величия, Второе. Православие интерпретировалось ими не в привычных терминах божественного откровения, но как залог общественного и семейного счастья русского народа, ибо каждый русский человек, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь на похищение одного перла из венца мономаха. Ну и наконец. В-третьих, русскую нацию или народность идеологи этой доктрины определяли не как этнос, а как некое единое общество или политическую нацию, объединенную свойством безграничной преданности своим властителям, что и отличало русских от всех западноевропейских народов, развращенных к тому времени пагубной философией эпохи просвещения. Отдельные элементы этой государственной доктрины, получившие чуть позднее звонкое название Уваровской Троицы, содержались еще в знаменитом трактате Николая Михайловича Карамзина о Древней и Новой России. В манифестах Николая I по случаю его восшествия на престол и казни декабристов, а также в ведомственных циркулярах третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Однако смонтировала их в целостную доктрину именно граф Сергей Семенович Уваров, который в 1833 году, как я уже говорил, занял ключевой пост министра народного просвещения Российской империи. Главным вдохновителем и дирижером теории официальной народности, безусловно, был сам Николай I, а министр народного просвещения многие ученые и журналисты выступали лишь в роли ее усердных проводников. Основными толкователями этой теории являлись ведущие профессора Московского императорского университета, в частности Сергей Петрович Шеверев. Николай Герасимович Устрялов и Михаил Петрович Погодин, а также видные представители отечественной билетристики и журналистики, в частности, Николай Николаевич Греч, Фадей Венедиктович Булгарин, Михаил Николаевич Загоскин и ряд других. Но, ну, например, знаменитый русский филолог, профессор Сергей Петрович Шевырёв в одной из своих статей «История русской словесности преимущественно древней», которая была опубликована в журнале «Москвитянин» в 1841 году, прямо писал, что «тремя коренными чувствами крепка наша Русь древним чувством религиозности, чувством ее государственного единства и осознанием нашей народности, как мощной преграды всем порокам и искушениям, которые порождает загнивающая западная цивилизация. С позиции теории официальной народности была вскоре создана и стала ее сердцевиной особая концепция исторического развития России, автором которой стал выдающийся русский историк профессор Михаил Петрович Погодин. В качестве исходного пункта всей своей концепции он взял пресловутую нормандскую теорию происхождения древнерусского государства, однако, в отличие от Николая Михайловича Карамзина, который реанимировал эту концепцию, а также других его коллег, он особо подчеркивал, что само государство началось не вследствие завоевания, а вследствие добровольного призвания варяжских князей в Новгород. Именно в этом он усматривал и главный источник особых, как он писал, взаимно доверительных и патриархальных отношений между всем народом и призванной им властью, источник единения всего народа. «Вокруг монаршего престола». Надо сказать, что глашатые теории официальной народности располагали довольно значительным числом периодических изданий, самыми авторитетными, среди которых были журналы «Сын Отечества» Фадея, «Булгарина», «Москвитянин» Михаила Погодина, «Московский наблюдатель» Сергея Шеверева, а также популярная газета «Северная пчела», которую редактировали Фадей Булгарин и Николай Греч. Теперь бы я хотел немного остановиться на истории становления и развития либерально-оппозиционного направления «Общественной мысли» и осветить основные идейные установки славянофилов и западников. Надо сказать, что по мнению большинства отечественных историков, в частности профессоров Каменского, Троицкого, Лишенко и многих других, начало либеральному течению в русской общественной мысли положил литературно-философский кружок, который возник зимой 1831-1832 годов в Московском университете вокруг студента филологического факультета Николая Владимировича Станкевича. Надо сказать, что в этом кружке Станкевича объединились тогда и будущие славянофилы, в частности Константин Сергеевич Аксаков и Алексей Степанович Хомяков, и западники, в частности Тимофей Николаевич Грановский и Иван Сергеевич Тургенев – И революционеры, в частности, Михаил Александрович Бакунин и Весырион Григорьевич Белинский, и даже охранители, в частности Михаил Никифорович котков Здесь тогда изучались и обсуждались философские системы выдающихся немецких ученых и мыслителей, в частности, Иммануила Канта, Фридриха Шеллинга. Иоганна Фихте и особенно Георга Гегеля, который был для всех кружковцев общепризнанным кумиром. Все кружковцы тогда ненавидели крепостное право и полицейско бюрократический режим, созданный Николаем Пиром. однако они никогда не выступали за революционный путь обновления страны, Оратовали лишь за формирование передового общественного мнения. Ну, Кружок Станкевича просуществовал около 6 лет и прекратил свое существование в 1837 году. Впервые с открытой критикой самодержавия с либеральных позиций выступил небезызвестный Петр Яковлевич Чадаев, племянник, кстати, знаменитого Михаила Михайловича Щербатова который прославился как один из первых русских историков, который в 1836 году опубликовал в либеральном журнале Телескоп одно из своих философских писем, написанных еще в 1829-1831 годах. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в работах... Федосова, Дьякова и других ученых традиционно утверждалось, что главным содержанием этого письма, которое шло вразрез с сохранительными взглядами на прошлое, настоящее и будущее Российской империи, была резкая критика государственных, социальных и нравственных основ общественно-политического строя Российской империи. Естественно, государственная власть очень оперативно отреагировала на сей антирусский «Пасквиль», Журнал «Телескоп» был закрыт, его редактор Николай Иванович Надеждин был сослан в Сибирь, а самого Петра Яковлевича Чаадаева по личному указанию императора Николая I официально объявили сумасшедшим и установили за ним жесткий полицейский надзор. Впоследствии в своей рукописи «Апология сумасшедшего», которая была написана в 1837 году, Петр Чадаев покаялся и признал несправедливость многих своих тогдашних суждений относительно прошлого и будущего России. Но сделал он это, вероятнее всего, под давлением внешних обстоятельств а не в силу изменения своих внутренних убеждений. Кстати, именно в оценке прошлого и будущего российской державы раз разошлись по разные стороны баррикад и представители двух основных течений в русском либерализме, то есть славянофилы и западники. Началом славянофильства традиционно считают 1839 год, когда два известных литератора Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский опубликовали на страницах журнала Москвитянин две своих статьи о старом и новом и в ответ Хомякова, в которых и были изложены основные положения славянофильской доктрины. Окончательно же эта доктрина сформировалась в 1845 году, когда в приложении к тому же журналу «Москвитянин» были опубликованы три сборника статей славянофилов. Именно в этот период, то есть в 1839-1845 году, и сложился сам кружок славянофилов, видными деятелями которого стали... Константин Сергеевич и Иван Сергеевич Оксаковы, Юрий Федорович Самарин, Дмитрий Александрович Валуев, Владимир Иванович Даль и многие другие видные представители тогдашней русской интеллигенции. Сам термин «славянофилы» по существу случайен, поскольку он родился в недрах западников, пылу их бескомпромиссной и острой полемики со своими идейными оппонентами. Сами славянофилы первоначально открещивались от этого названия, считая себя не славянофилами, а русофилами или почвенниками, особенно подчеркивая, что их гораздо в большей степени интересует судьба России и русского народа, а не судьба славян вообще. В частности, Константин Сергеевич Аксаков в одной из своих работ – Писал, что славянофилов правильнее называть самобытниками, ибо основная их цель состояла в защите самобытности, исторической судьбы русского народа и российской государственности. Западники были представлены тоже не менее крупными учеными-обществоведами, историками и юристами, такими как Тимофей Николаевич Грановский, Сергей Михайлович Соловьев, Константин Дмитриевич Кавелин, Борис Николаевич Чечерин, Михаил Никифорович Катков, Иван Сергеевич Тургенев и многими другими видными представителями тогдашней русской интеллигенции. Идейная платформа западников сформировалась примерно в 1841-1842 годах, когда в противовес славяно-фильским статьям и выступлениям они предложили собственное видение исторического прошлого и будущего России. Но чтобы четко представлять основные постулаты славянофилов и западников и суть принципиальных разногласий между ними, я хотел бы предложить своим слушателям сравнительный анализ их взглядов. Итак, первое. Славянофилы. Исходный тезис всей славянофильской доктрины состоял в доказательстве самобытного пути развития России и идеализации таких исконно русских государственных и общественных институтов, как Русская Православная Церковь, Земский Собор и Крестьянская Поземельная Община, которая являлась, по их мнению, надежной преградой на пути проникновения в Россию губительных язв западноевропейского капитализма. На первый взгляд учение славянофилов о самобытности и национальной исключительности русского народа Его мессианская роли в истории всей человеческой цивилизации, неприятие ими западнических моделей общественного развития, защита православия, самодержавия и патриархальных общественных институтов сближало их с представителями официальной народности. Однако По мнению целого ряда историков, их никоим образом нельзя смешивать с представителями этого идейного течения, поскольку славянофильство по своей сути было оппозиционным направлением русской общественной мысли, и в этом смысле оно имело, конечно, гораздо больше точек соприкосновения с противостоящим им западникам, нежели с теоретиками официальной народности. Западники они традиционно критиковали своих оппонентов за искусственное противопоставление исторических путей России и Запада и всячески стремились доказать общность исторических судеб всех европейских народов. Кроме того, западники отрицали особую роль крестьянской поземельной общины, утверждая, что этот патриархальный институт был сознательно сохранен самодержавием в чисто полицейских и фискальных целях. Немаловажное значение имел и тот факт, что в противовес славянофилам, которые признавали примат веры, западники решающее значение отдавали или придавали разуму противопоставляя свою идею свободной личности идее соборности славянофил. Второе. Славянофилы отрицательно относились и к личности, и к деяниям Петра I, особо резко критикуя его за насаждение крепостного права и ликвидацию земских соборов. Вместе с тем они никогда не призывали вернуться к прежним допетровским традициям и порядкам, о чем не совсем обоснованно до сих пор говорят Целый ряд современных авторов, например, профессор Николай Александрович Троицкий. Напротив, они призывали идти вперед, но не по тому пути, который выбрал Петр I, внедрив чуждый для русского духа и для русского народа западный образ жизни и поведения. Славянофилы обвиняли Петра I. Не за то, что он использовал достижения западноевропейской цивилизации, а за то, что он свернул развитие России с ее истинных национальных начал. Западники, они напротив, всячески возвеличивали личность Петра I и рассматривали его реформаторскую деятельность как неизбежную фазу модернизации страны. Хотя при этом они осуждали царя-реформатора за варварские методы борьбы против варварства и считали, что пора начать новый этап общественного обновления страны. Такой фазой обновления, по их мнению, должна была стать новая программа широкомасштабных социальных, политических, экономических и государственных реформ, которую должна инициировать сама верховная власть. При этом выдающиеся западники, в частности, знаменитые профессора истории и права Сергей Михайлович Соловьев и Борис Николаевич Чечерин придавали исключительно важное значение именно роли монархической власти в многовековой российской истории, став основоположниками знаменитой государственной школы в русской историографии. Кстати, совершенно очевидно, что во многом их взгляды проистекали из идей знаменитого немецкого философа Георга Гегеля, который абсолютизировал роль государства в развитии всей человеческой цивилизации. Третье. Славянофилы. «Сила власти царю – сила мнения народу». Именно так звучало основное политическое кредо славянофилов, означавшее, что русский народ аполитичен по своей сути и должен предоставить монарху всю полноту государственной власти стране. Но при этом самодержец должен править, опираясь исключительно На мнение народа, то есть мнение земли, поэтому главным политическим требованием славянофилов было воссоздание старинного совещательного органа при царе Земского собора. При этом надо подчеркнуть, что защита самодержавной формы правления вполне уживалась у славянофилов с резкой критикой Николаевской полицейской системы, с немецкой бюрократией во главе, которую славянофилы считали политическим следствием а, отрицательных сторон именно петровских преобразований в России. Западники они напротив выступали против самодержавной формы правления и всячески ратовали за так называемую конституционную монархию, идеалом которой считали парламентаризм французского короля Луи Филиппа Орлеанского и его премьер-министра и знаменитого историка Франсуа Гизо. Причем, как и славянофилы, западники крайне отрицательно относились к Николаевскому полицейскому режиму, однако не считали его порождением петровских реформ. Ну и, наконец, четвертое. Славянофилы и западники считали крепостное право безусловным злом и угрозой национальной безопасности России, поэтому и те, и другие ратовали За его скорейшую отмену, поскольку, как писал Аксаков, из цепей нашего рабства куются беспощадные ножи народного бунта. Однако, будучи в большинстве своем крупными землевладельцами и помещиками, они говорили о том, что крепостное право нужно отменять постепенно и только сверху, то есть по инициативе правительства и руками самих помещиков». Ну и аналогичных взглядов и славянофилы, и западники придерживались и в отношении целого ряда других проблем, в частности, проблемы установления гражданских и политических свобод, реформы судоустройства и судопроизводства, развития отечественной промышленности и торговли и так далее. Ну и, наконец, последнее направление общественной мысли – радикальное и или революционно демократическая на котором я хотел бы тоже немного остановиться. Как правило, в отечественной исторической науке этот период делят на несколько этапов и начинает его с так называемого кружковского периода, рубежа 1820-1830 годов. Надо сказать, что первые годы после восстания декабристов были временем деятельности нескольких кружков радикально настроенной студенческой молодежи, которые были крайне малочисленны по своему составу и не представляли никакой реальной угрозы самодержавию. Этот так называемый «кружковый период» в освободительном движении, по сути дела, не оставил заметного следа в истории общественной мысли России, хотя ряд современных авторов, в частности, Профессор Тройский, по-прежнему утверждают, что он знаменовал собой не упадок освободительной борьбы, а напротив ее вступление в новую, более опасную для царизма фазу. Наиболее известными студенческими кружками рубежа 1820-1830-х годов традиционно называют кружки, которые возникли в недрах Московского императорского университета, а именно кружок братьев Критских, который был создан в 1827 году, кружок, Виссариона Григорьевича Белинского, получившего название «Литературное общество» 11-го номера, который существовал в 1830-1832 годах, кружок Николая Петровича Сунгурова, возникший тоже в 1831 году, и, наконец, кружок Александра Ивановича Герцена и Николая Платоновича Огарева, существовавший в 1831-1834 годах. Причем надо заметить тот факт, что для второй половины 1830-х годов был характерен спад революционно-демократического движения, связанный как с разгромом всех вышеуказанных студенческих кружков, так и с закрытием целого ряда либеральных периодических изданий антиправительственного толка, в частности, московского телеграфа Николая Алексеевича Полевого, он был закрыт в 1834 году, и журнала «Телескоп». Николая Ивановича Надежнина, который был закрыт в 1836 году. Именно в этот период многие деятели радикального направления, разочаровавшись в успехах своей революционной деятельности, увлеклись известным гегелевским постулатом «все разумное действительное и все действительное разумно» и попытались примириться с гнусной российской действительностью. Но это их выражение. В частности, известный литературный критик Нистовый Виссарион, то есть Виссарион Григорьевич Белинский, в 1839-1840 годах опубликовал ряд своих статей, в частности «Бородинская годовщина» и «Горе от ума», в которых полностью поддержал взгляды теоретиков официальной народности и теперь всячески превозносил российское самодержавие как высшую поэзию жизни и нашу народность. Теперь бы я немного хотел поговорить о развитии революционного или радикального направления общественной мысли в 1840-х годах. Новый этап развития радикального движения, наиболее яркими представителями которого в тот период стали Виссарион Григорьевич Белинский, Александр Иванович Герцен и Николай Платонович Огарев наступил в 1840-х годах. Именно в этот период начинается разработка революционно-демократической теории, в основу которой легли новейшие философские доктрины выдающихся европейских мыслителей, в частности, Иммануила Канта, Людвига Фейербаха, Иоганна Фихте и особенно Георга Гегеля, которую они высокопарно называли «алгеброй революции». Тогда же в России стали распространяться и социалистические теории Шарля Фурье, Сен-Симона и Оуна, яркими поклонниками которых станут многие представители радикального направления, в частности сам Бессерион Белинский и Петрошевцы. По мнению большинства историков, повальное увлечение социализмом было продиктовано двумя основными причинами, а именно, первое – осознанием слабости декабристского движения в силу его оторванности от широких народных масс и второе разочарованием в европейских революциях 1830-1831 годов, которые так и не смогли решить самые насущные проблемы общественного развития западных держав. Хорошо известно, что для пропаганды своих идей представители радикального направления общественной мысли использовали главным образом литературные журналы либерального толка, в частности «Отечественные записки», «Современник» и ряд других, в которых в 1840-х годах были опубликованы философские трактаты Александра Ивановича Герцена «Дилетантизм в науке» и письма об изучении природы, а также знаменитое письмо к Гоголю, написанное Виссарионом Григорьевичем Белинским в 1847 году. По мнению многих советских и ряда современных историков, в частности профессоров Троицкого, Лейкиной, Свирской, Егорова и ряда других, который нам представляется довольно преувеличенным, видное место в истории революционного движения России в этот период занимал кружок Петрошевцев, который функционировал около 4 лет в 1845-1849 году. По их мнению, именно этот кружок знаменовал собой процесс перехода от дворянского этапа освободительного движения к ее разночинскому этапу именно в нем раньше всего обозначились принципы зарождения революционной идеологии а именно первое обоснование роли народа как главного субъекта революции и второе восприятие идей утопического социализма рожденных в западной европе Надо сказать, что деятельность кружка Петрошевцев, лидером которой стал рядовой чиновник Министерства иностранных дел Михаил Васильевич Петрошевский, прошла в своем развитии два основных этапа. В частности, в 1845-1847 году этот кружок не имел ни определенного состава, ни программы, ни даже общности взглядов его членов. Его участники главным образом изучали идеи утопического социализма Шарля Фурье и наладили издание так называемого «Карманного словаря иностранных слов», в котором под видом разъяснения таких Понятий, как демократия, деспотизм, обскурантизм и других пропагандировались революционные идеи. Затем петрашевцы создали довольно большую библиотеку запрещенной литературы, где были собраны почти все сочинения Шарля Фурье, Жан-Жака Руссо, Адама Смита, Людвига Фейербаха, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Пьера Прудона и многих других европейских авторов. Новый этап в деятельности «Кружка» наступил в 1848 году, когда собрания Петрошевцев стали носить отчетливо политический характер. Наиболее радикально настроенные петрашевцы, среди которых были сам Михаил Васильевич Петрошевский, Николай Александрович Спешнев, Александр Владимирович Ханыков, Николай Алексеевич Мамбели, Алексей Николаевич Плещеев Николай Григорьевич Григорьев плотно занялись созданием тайного общества и разработкой его программы. Однако ни создать тайной организации, ни разработать четкую программу действий Петрошевцы так и не смогли, поскольку уже в конце апреля 1849 года были арестованы по доносу. Петра Антонелли, который по договоренности с министром внутренних дел Львом Алексеевичем Петровским был внедрен в организацию Петрошевцев и имел прямые контакты с генерал-майором полиции Иваном Петровичем Липранди. Следственная комиссия, которая занималась делом Петрошевцев, квалифицировала их дело как заговор идей и арестовала более 120 человек из которых 28 самых активных заговорщиков, в том числе сам Михаил Петрашевский, Алексей Плещеев, Николай Спешнев, Николай Мамбели, Николай Григорьев и Федор Михайлович Достоевский были преданы военно-полевому суду и приговорены к расстрелу. Правда, в конце декабря 1849 года на Семеновском плацу в Петербурге была срежиссирована знаменитая инсценировка смертной казни над Петрошевцами, которая в самый последний момент была отменена и заменена каторгой в Сибирь. Ну и последнее, о чем я хотел переговорить, и это о знаменитой теории крестьянского социализма, у истоков которой стояли... Александр Иванович Герцен и Николай Гаврилович Чернышевский. Итак, на рубеже 1840-1850-х годов создается довольно оригинальная теория русского социализма. Основные идеи, которые были разработаны Александром Ивановичем Герценом в его работах «Русский народ и социализм. Старый мир и Россия», и о развитии революционных идей в России, которые были написаны в 1849-1853 годах. Хотя, надо сказать, что первоначально увлекшись диалектикой Гегеля в 1842-1845 годах Александр Герцен создает два известных философских трактата «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы», в которых... Одним из первых русских мыслителей попытался подвести теоретическую базу под русское освободительное движение. При этом он не только усвоил диалектику Гегеля, но отчасти и преодолел ее. В отличие от великого немецкого философа, который останавливал общественное развитие на высшем идеале в лице прусской конституционной монархии, Александр Герцен рассматривал общественный прогресс как непрерывное движение и обновление. Кроме того, он впервые обосновал, и вооружил русских радикалов мысли о решающей роли народных масс как в самом революционном движении, так и в историческом процессе в целом. Затем в 1853 году Александр Иванович Герцен, тесно связанный с банкирским кланом Ротшильдов, основал в Лондоне на их средства вольную русскую типографию, которым сначала выпустил 8 сборников журнала «Полярная звезда» в 1855-1859 годах, а затем совместно с Николаем Платоновичем Огаревым выпускал и редактировал знаменитую газету «Колокол» целые 10 лет с 1857 по 1867 года. Первоначально Александр Герцен был увлечен классической немецкой философией и французским утопическим социализмом. Однако поражение европейских революций 1848-1849 годов, а также его знакомство с варварским капитализмом Англии и Франции породили у Герцена разочарование в идеях европейского утопического социализма и заставили его кардинальным образом пересмотреть свои прежние взгляды именно в этот период он и создает региональную теорию русского социализма основные постулаты которые состояли в следующем первое опираясь на славянофильскую доктрину самобытного развития россии александр герцен утверждал что она в состоянии миновать капиталистическую стадию развития второе Социалистический общественный строй, по его мнению, первоначально утвердится именно в России, поскольку только здесь сохранилась крестьянская поземельная община и мирское общинное самоуправление. Третье. Крестьянская поземельная община, где отсутствует традиционная частная собственность на землю, то есть средства производства, и сохраняется традиционный дух коллективизма, является основной и уже готовой ячейкой будущего социалистического общества, ну и так далее. Вот таким образом возник этот самый русский социализм Александра Ивановича Герцена, который до сих пор нередко именует крестьянским или общинным социализмом, главные цели которого состояли в следующем. Первое. В освобождении всех крепостных крестьян с землей без какого-либо выкупа за нее и за свою личную свободу. Второе. В ликвидации помещичьего землевладения. Третье. В восстановлении крестьянского общинного самоуправления, независимого от местных властей. И четвертое. В уничтожении самодержавия и введении республиканского правления в России. Чуть позднее идеи Александра Ивановича Герцена были взяты на вооружение еще одним представителем радикального направления общественной мысли Николаем Гавриловичем Чернышевским и будущими идеологами народничества, которые истово верили в возможности построения в России крестьянского социализма. Хотя надо сказать, что ряд современных историков, в частности Леонид Михайлович Лишенко, считают, что сам Николай Гаврилович Чернышевский Несколько иначе, нежели Александр Герцен и народники оценивали историческую роль крестьянской поземельной общины в процессе перехода от феодоризма к социализму. В частности, Николай Чернышевский утверждал, что крестьянская община должна выполнить только роль той общественной формы производства, которая вытеснит капиталистическую систему хозяйства, и окончательно утвердит общественное производство и потребление, после чего сама эта поземельная крестьянская община как форма производственной ассоциации должна исчезнуть с исторической арене и уступить место иным более прогрессивным формам общественной организации труда и потребления. Но ну вот на этом я хотел бы завершить свой Короткий обзор основных направлений русской общественной мысли времен Николая I. Спасибо за внимание. До свидания.